Солнце высокий дворец поднимался на стройных колоннах, в золотом ясным сверкал и огню подражавшим пиропом. Вверх покрывался его глянцевитой слоновой костью, створки двойные дверей серебряным светом сияли. Только дорогой крутую явился туда Фаэтон. в дом лишь вошёл он отца, о котором в душе сомневался, тот честно правил шаги к лику родителя прямо и в отдалении стал. Не в силах был вынести света ближе. Сидел перед ним пурпурно окутан одеждой феп на престоле своём сиявшим игрою смарагдов с правой и левой руки дни там стояли за ними месяцы годы века и часы в расстояниях равных и молодая весна венком цветущим венчанна Голое лето за ней в повязке из спелых колосьев тут же стояла грязна от раздавленных гроздьев и осень или ледяная зима со взъерошенным волосом белым. Вот приведённого в страх навизною предметов с престола Юношу Феб увидал. Всё зрящими в мире очами. В путь, для чего ты пошёл? Что в этом дворце тебе надо, чадо моё Фейтон? Тебя не отвергну я, молвит тот отвечает. О, свет всеобщий великого мира, Феб, мой отец, если так называть себя мне позволяешь, Дай мне родитель залог, по которому верить могли бы, что порожден я тобой. Отрежи от души заблуждение. Так он сказал, и отец лучи отложил, что сияли в круг головы у него, велел подвинуться ближе и обнимая его. не заслужено, мол, вид твоею, что потверг я тебя, и правду Климен сказал. А чтоб сомнение твоё уменьшилось, дара любова ныне проси, и я дам. Только он кончил, а сын уже просит отцовского права, день лишь один управлять. крыло ноги ми в небе конями. И пожалел тут отец, что поклялся три и четыре раза качнул головой лучезарной, сказав: безрассудный стали речи мои от твоих. О, если бы обратно! Взять обещания, поверь, лишь в этом тебе отказал бы. Я не советую, сын, опасны твои пожелания. Много спросил Фаэтон. Такие дары не подходят, сын мой, не юным годам, не силам твоим смертного рок у тебя. А желание твоё не для смертных. Боль скажу, чего и богам домогаться не должно. Ты домогаешься. Пусть тебе мнит каждый, как хочет. Всё же не может никто устоять на оси пламенной, кроме меня одного. И даже правитель Олимпа сам, что Перун и стремит ужасной десницей, не станет той колесницы вести, а кто же Юпитера больше? Крут от начала подъём. По утру освежённые кони всходят едва по нему наивысшая точка на полдне видеть оттуда моря и земли порой самому мне боязно и у меня грудь в страхе дрожит замирая путь по наклону к концу и надо уверенно править Вспомни, что небо ещё постоянным вликом вращением высшие звёзды стремит и движением крутит их быстрым, я же напротив стремлюсь, не покорствую общему ходу, наперекор я один выезжаю по быстрому кругу, вообрази, что я дам колесницу, и что же ты сможешь Полюсов ход одолеть не отброшенной быстрой осью, четвероногих сдержать огнем возбужденных, который в их пламениет груди и ноздрями и пастьми пышет, будет тебе нелегко, и меня еле терпят, едва лишь нрав разгорится крутой и противится поводу вые. ты же, чтоб только не стать мне даятелем смертного дара, поберегись, не поздно ещё измени пожеланья. Правда, поверив тому, что родился от нашей ты крови, верных залогов ты ждёшь. Мой страх тебе верным залогом, то, что отец я отца доказует боязнь. Погляди же мне ты в лицо, о, когда бы ты мог погрузить свои очи в грудь мне и там в глубине отца уловить беспокойство и, наконец, посмотри, что есть в изобилийной вселенной. Вот и ст. тольких ио земных, морских и небесных благ попроси, что нибудь, ни в чём не получишь отказа. От одного воздержись, что казнью должно называться, честью же нет, Файтон, не подарка, но казни ты просишь. Он вещание скончал, но сын отвергает советы Столь же настойчив горит желанием владеть колесницей. Юношу всешне конец по возможности иметь для родитель, кто и колесницей ведет, высокой вулкана в удару. Ось золотая была, золотое и дышло, был обод в круг колеса золотой, а спицы серебряны были. Упрешь украси в коней хризолиты и вряд самотцветы ярко бросали лучи, отражая сияние Феба. Сына лицо между тем покрывает родитель священным снадобием, чтобы терпеть могло оно жгучее пламя. На волоса он лучи возложил и в предчувствии горя. грудью смущённой не раз вздохнул тяжело и промолвил Яжели можешь ты внять хоть этим отцовским советам сын берегись погонять и крепче натягивай вожжи кони сами бегут удерживать трудно их волю чтоб одинаковый жар и к земле доносился и к небу не опускайся И вверх в эфир не стреми колесницы, я жели выше помчишь, сожжешь небесные дома и ниже земли сожжешь, невредим серединой проедешь. Я говорю, а уже рубежи на берегах Гесперийских влажная тронула ночь. Нельзя нам долье медлить, требуют нас. Уж мрак убежал и заря засветилась. Войди рукой всхвоти. а коль можешь еще передумать не колесницей моей а светом воспользуйся лучше но Фаэтон колесницу уж легкую занял встал на нее и возжей руками коснулся в восторге вот крылатых меж тем Пироя Эоя Эттона солнца коней и Флегона еще Ламиносное ржанье воздух наполнило всюду простор необъятного мира. Быстро кони помчались, и воздух ногами взрывая, пересекают, несяся облака и на крыльях поднявшись, опережают уже оттуда возникшие эвры. В лёгках однако был груз. Не могли ощутить его кони солнца была лишена и упряж обычного веса. Так, если груз невелик, качаются гнутые судна и от такой легкоты неустойчивы носятся в море. Так без нагрузки своей надлежащий прыгает в воздух и сотрясается вся, как будто пустая колесница. Только почувствовал то понесла четверня, покидая сразу накатанный путь. Бежит уж не в прежнем порядке. Страх обьял фаэтона, не знает, куда кручённый дёрнуть вожжи и где ему путь. А и знал бы, не мог бы управить, как ему быть за спиной Немало уж не обосталось, больше ещё впереди. Расстояние в уме измеряет, в дали которых судьба ему не позволит коснуться. Смотрит на запад вперёд, то назад на восток обернётся, оцепенел, не поймёт, как быть, вожжей не бросает, но и не в силах сдержать, и не знает по имени коней. в трепете видит, везде по небу рассеяны чуда разнообразные, зрит огромных подобие животных, место там есть, где дугой скорпион изгибает двойную руки свои, хвостом и кривым двусторонним объятием вширь растянулся и вдаль через два простираясь со звездя. Мальчик едва лишь его от испаренной черного яда влажного жалом кривым готового ранить увидел, похолодел и без чувств от ужаса выронил вожжи. А как упали они, я слабнов коснулись о крупов. Кони не зная границ, без препятствий уже через воздух Лайым ги ведам имчат, куда их порыф увлекает, и безуправы несут, ны летают навечные звёзды, нчав поднебесный ввыси, стремят без пути колесницу, то в высоту заберут, то крутым опускаюсь на клоном, в более близком уже от земли, пространстве несутся. И в удивленьи луна что мчатся братненные кони ниже, чем кони ее, и дымят облака, занимают полыми землю уже на высотах ее хватило, щели рассеявшись дает и сохнет лишённая соков.